«Отношение к иерархии». 26 августа 39. -го. Параграф 504 Урусвати знает, что явление иерархии притворяет даже малое в ценное. Казалось бы, это указание прежде всего имеет в виду духовные ценности, но люди так стремятся к материальным благам, что и в таком духовном указании ищут нечто физическое вообще было бы поучительно увидеть, много ли последователей иерархии останется, если скажем, что иерархия заботится лишь о духовных ценностях. Можно наблюдать, как люди стараются усмотреть каждый намек, который, по их мнению, касается земного благополучия. Не будем очень винить этих людей, ибо большинство из них испытывают нужду но встречаются и вполне обеспеченные люди, которые устремляются к иерархии ради приумножения земных благ. Они не могут понять, что если земные блага и получаются на пути, то не в случае, когда ради них устремляются. Обратите внимание на людей, приближающихся ради земных благ. Они будут самым ярким примером того, насколько может быть извращено духовное учение. Между тем, даже малейший контакт с иерархией может разрешить многие жизненные проблемы. Но нельзя за чечевичную похлебку продать высшее. Много раз мы огорчались, что в основе устремления лежали поиски земных благ. Именно тогда они исчезают. Но лишь при сознании жертвенности может быть найдено сокровище мира. Нужны и такие примеры, ибо люди часто избегают самого простого. Мыслитель просил учеников хотя бы несколько дней не думать о земных благах. Так могло складываться определенное мышление.